Мы должны остановиться на комедиях Сумарокова, потому что, какой бы чуждый образец не имел перед глазами автор, все же он, представляя будничную жизнь, не может отрешиться от явления окружающего общества, тем более что в комедии указания на ближайшие неправильные явления, от которых терпит общество, дают особенную силу, значение сочинению, чем автор пренебречь не может. Разумеется, в литературных произведениях сатирического свойства, комедиях и, собственно, сатирах, всего выставляются те явления, которые лично затронули самого автора. И в первых комедиях Сумарокова мы видим педанта, карикатуру ученого, под которые современники легко могли узнать известного профессора элуквенции Василия Кириллча Тредиаковского. Можно наполнить томы описанием ссор и перебранок между русскими учеными и литераторами, начиная с Ломоносова, Тредиаковского и Сумарокова. Явление это всегда способно было возбуждать глумление толпы над людьми, которые считали себя наставниками народа, а между тем подавали очень дурной пример наставляемым. Но надобно было войти в их положение. Обыкновенный человек в продолжении всего своего общественного поприща мог получать замечания от начальствующих лиц, и то редко публично. Пересудов же и насмешек от равных себе он вблизи не слыхал. Когда же приходилось слышать, то он равнодушным не оставался. Но эти перебранки обыкновенно не имеют большой гласности. Но вот ученый или литератор... Передает свое произведение публике, которая начинает поучаться из книги, наслаждаться поэтическим произведением, а тут раздается голос публично, во всеуслышание, что книга ученого наполнена ошибками, что трагедия или ода наполнена неправильностями относительно языка, здравого смысла, господствующей теории. Публика смущена, ждет ответа от автора. хочет присутствовать и судить в споре. Раздражение человека, которого из ученого не сводит в невежды, из художников человека бездарного, раздражение автора доходит до высшей степени, которую редко кто испытывает, хотя раз в жизни, а несчастный автор должен испытывать каждый раз при издании в свет своего произведения. Понятно, что при защите, когда надобно поддержать свой авторитет против подкапывающихся под него соперников, первое средство, за которое хватается в раздражении защищающийся, — это подкапывание под авторитет нападающего. Ты обличаешь меня, а сам-то ты каков, и, будучи исполнен таких недостатков, какое право имеешь обличать других? Тут насмешка, более всего доступная и приятная толпе, играет главную роль, но по этому-то самому насмешка и более всего раздражает. Несчастному автору кажется, что всякий встречный улыбается при виде его. Понятно, что такого раздражения между авторами не может быть в странах, обладающих крепким и широко распространенным образованием. Здесь автор, сознающий несправедливость возражений, спокоен, зная, что в обществе много людей, которые не станут на сторону его противника, потому только что тот написал несколько резких и насмешливых заметок, зная, что в обществе образованном нельзя поколебать авторитета одними криками-насмешками. Самая резкость нападок из противного лагеря служит доказательством важного значения – ученого или литературного произведения, потому успокаивает автора вместо раздражения. И если автор чувствует необходимость полемики для уяснения вопроса, то ему не нужно спешить, он сделает это при полном спокойствии и потому с полным достоинством, без личностей и брани. Но не так бывает в обществах юных, где образование, недавно начавшееся, не пустило еще корней, а таким обществом именно было русское в описываемое время. Здесь автору не было никакого ручательства, что публика и без него справедливо рассудит его дело. Общество было в таком состоянии, что для решения дела требовало средневекового доказательства, судебного поединка. присуждало поле, и автор должен был биться публично со своим противником. Мы уже заметили по поводу кантимира вооружившегося в своих сатирах против самохвала, как состояние тогдашнего общества развивало самохвальство. Разумеется, этот порог может корениться в личности человек, но развивается преимущественно в таком обществе, который не может дать ручательство, что на труд будет обращено внимание, и он будет оценен по достоинству. В таком обществе автор считает необходимым сам объявлять о своем труде, сам его оценивать. Если и теперь встречаются люди, так называемые образованные, которые потому только знают об известном авторе и его сочинениях, что автор с ними знаком и дарит свои произведения, а других же не знают. Если и теперь для доставления успеха книги прибегают иногда к таким мерам, которые показывают недоверие к публике, к ее вниманию и способности оценить труд по достоинству, если и теперь иные авторы считают нужным напоминать о себе, очень любят поговорить о себе, то мы должны быть снисходительны к авторам XVIII века, считавшим необходимостью говорить о своих трудах, о своих заслугах. Сумароков был самохвал, и Ломоносов был тоже самохвал. И самохвальство в литературе не могло производить неприятного впечатления, когда каждый считал для себя позволительным просить правительства о награде, причем высчитывал свои труды и важное их значение — не догадываясь, как оскорбляет правительство, предполагая в нем неспособность обратить внимание и оценить заслуги подданных. Но дело в том, что и само правительство не оскорблялось таким предположением и не относилось сурово к самохвалу. Точно так же не оскорблялось и общество авторским самохвальством. Столкновение Сумарокова с тогдашними учеными-авторитетами, было неминуемо, во-первых, потому что эти ученые были также стихотворцами, и отсюда рождалось соперничество. Во-вторых, по отсутствию тогда разделения занятий ученому учреждению Академии наук принадлежала цензура сочинений, бывшая прежде у сенат Нет сомнения, что профессор Элоквенции Тридиаковский Не приминул сделать замечаний и на первую трагедию Самарокова-Хорев, что раздражило ее автора, а раздражение это не могло сдерживаться авторитетом Василия Кирилловича, которого собственные стихотворения вызывали столько замечаний и насмешек.